Александр Громов. «Погоня за хвостом». Повесть. Глава первая. Вот уже вторую пульсацию Брант жил один. И вот уже дней пятьдесят, не меньше, он отправлялся на охоту в одиночестве. Прежде его всегда сопровождал Гектор, старый пёс и верный друг, обладавший редким даже для собаки чутьём, и, что ещё важнее, неукротимым бесстрашием. Мало учуять хищника издали и предупредить хозяина. Часто бывает необходимо отвлечь на себя внимание зверя, пока хозяин ловит его в прицел. Умирая от внезапно подкатившей старости, пёс лизал руки Бранда и тихонько скулил, будто умоляя хозяина простить его за то, что он, пёс, уходит, оставляя хозяина одного в этом полном опасности мире. Жизнь пса коротка — Брант помнил отца и мать Гектора, помнил его бабушек и дедушек, и в короткие собачьи жизни наложились на его жизнь, как лоскуты на одеяло. А ведь Брандт далеко не считал себя стариком. 52 разве это возраст? Уже год, как он стал дедом, а все еще и ловок, как молодой, и выносливее всякого молодого. Старость придет не скоро, лет через 25, а то и позже». Но такой собаки, как Гектор, у него уже не будет. Сегодня его потянуло туда, в дальний конец своих владений, на край Нагорья, где саванна сменяется лесом, к маленькому холмику на опушке. Собаку нельзя было хоронить поблизости от дома. Собственно, по всем канонам ее вообще нельзя было хоронить, а полагалось уничтожить труп без остатка. Но Бранд осмелился нарушить традицию. Кто обратит внимание на бугорок взрытой земли? Обратили. Судя по разрытому холмику, какое-то животное пыталось добраться до трупа собаки, наткнулось на сланцевую плиту, которой Бранд прикрыл могилу от всякого зверья, не справилось с ней и ушло в свояси Аккуратный холмик перестал существовать. Бранд горестно постоял у оскверненной могилы. Ему нестерпимо хотелось поправить холмик, но он понимал, что этого делать нельзя. Любая структура на поверхности планеты, превышающая своей упорядоченностью определённый и очень низкий порог, способна привлечь внимание тех, чьё внимание привлекать совсем не надо. На планете не должно быть ничего, выходящего за рамки чисто природных процессов, во всяком случае, ничего, наблюдаемого извне. Ни одной частицы мусора на поверхности, ни одного предмета, не замаскированного под что-нибудь естественное и обыденное — Никаких зданий, и заборов, никаких плотин на ручьях. И если ходишь по саванне и не пользуешься тропами, протоптанными зверьём, всякий раз выбирай новую дорогу. Спрячь глубоко под землёй всё, что можно спрятать. Стань камнем или деревом. Растворись в природе, тебя нет, не пренебрегая ни одним из правил маскировки. Твоя оплошность может обойтись в такую цену, какую человечество ещё никогда не платило» как пороли детей, беспечное мусорище, где попало. Чересчур чудолюбивых родителей община заставляла пороть своих чат самолично, чтобы больно было всем, и дурно воспитываемым, и дурно воспитывающим. Как правило, одного урока хватало на всю жизнь. Запомни с детства и никогда не забывай. Рано или поздно, скорее всего, все-таки поздно, чем рано, но неизбежно, настанет момент, когда придут те-другие. Спасет ли тогда маскировка жизнь последней человеческой общины, горстки людей, рассеянных по горам и равнинам последней планеты, еще принадлежащей человечеству? Бранд не знал. Этого не знал никто. Но каждый твердо знал, если что-то и спасет, то только маскировка. Имея Бранд возможность действовать на свой страх и риск, другое дело. Тогда он не колебался бы ни секунды, Но на планете помимо него жило 186 человек, в том числе его дочь и два внука. И Бранд не имел права поступать по своей прихоти. Один раз, поддавшись сентиментальному капризу, он позволил себе нарушить неписанный закон. Второй раз не позволит ни за что ради людей. А собака — это ведь только собака, к тому же мертвая. Пискнул детектор живой массы. Брант знал все его тональности. На этот раз в пределах чувствительности прибора оказался зверь с массой от 180 до 300 килограммов. Умница Гектор учуял бы такую зверюгу за полкилометра. Тупой прибор брал его от силы метров со ста. Беглый взгляд на саванну вроде пусто. Поодаль мирно паслось стадо жвачных «некопытных» отдельные купы деревьев располагались чересчур далеко, детектор не мог бы засечь прячущегося там зверя. опасность могла исходить только из леса. Бранд больше не смотрел на могилу собаки. пятясь, он отходил, не сводя взгляда с корявых кустов на опушке. хищник мог прятаться за ними. впрочем, настраиваться на схватку раньше времени не стоило. Скрывающееся в лесу животное, судя по массе, вполне могло оказаться не взрослым травоядным увольнем, существом мирным и безопасным, хотя и не обязательно. На всякий случай Бранд ощупью выдвинул приклад плазменника, висящего на шее на коротком ремне. Так будет спокойнее. Кусты всколыхнулись и пропустили зверя. Еще не видя его, Бранд определил породу хищника. Так ровно и мощно стартует только охотящийся клешняк, чешуйчатый, как шишка, зверь с передними лапами клешнями, разрывающими добычу в клочья, и, на удивление, скромной пастью на маленькой голове, столь маленькой, что центральный мозг этого зверя помещается не в черепе, а в выростах позвоночного столба». Клешняк редко скрадывает добычу в засаде. Обычно он предлагает жертве честное состязание на скоростную выносливость, кто кого. Если против него невооруженный человек, исход ясен. Бран побежал. Первым рывком на одних задних лапах хищник выиграл половину расстояния до человека. Затем Бранд почувствовал, как шаги преследователя за спиной изменились. Клешняк опустился на четыре лапы и припустил за жертвой спокойной размашистой трусцой, предлагая обычное состязание. Такую побежку он мог бежать часами без видимой усталости. «Ты быстрее, тогда уноси ноги. Посмотрим, сохранишь ли ты ту же прыть спустя час или два». Впереди стада некопытных травоядных заволновалось и слитно потекло прочь. Смысла в этом не было. Редко какой хищник бросит преследовать слабую жертву, пристившись сильный да еще стадный. Человек плохой бегун. Для него неспешная трасса клешника все равно что рывок спринтера на стометровке. Никакой человек не выдержит такой темп дольше 15-20 секунд, тем более в саванне, а не на беговой дорожке. Зверь догонял. В охоте клешняка на человека не было ничего удивительного. большинство местных хищников охотилось на все, что движется, не утруждая себя сомнениями при встрече с незнакомым существом. Хотя бранду сейчас казалось, что именно этот клешняк гонится за ним стремлённее, чем прочее. а если тот самый, тот самый, что однажды уже попробовал человечьеего мяса. Крутой холм-скорбок можно было обижать, но Брандт рванул к вершине. Он знал, что у клешнику в отличие от человека, подъемы нипочемы, понимал, что хищник вот-вот приблизится вплотную, но так было надо. Подъем кончился, пошел спуск, Брандт наддал, ветер свистел в ушах. Пора, да, пожалуй, уже пора. За спиной Брандт услышал дыхание зверя, дыхание прирожденного стаера, ровное и мощное, как работа кузнечного меха. «Почему, почему у Эрика не сработал антиграф? А если и у меня сейчас не сработает?» Одновременно с нырком вперед Бранд нажал кнопку на поясе, и нырок перешел в полет. Настройка антиграфа не сбилась. Теперь тело весило граммы, как и положено при охоте на клешняка методом живца. Вытянув вперед руки, Бранд заскользил по воздуху над травой. Судя по звукам сзади, на клешника это не произвело ни малейшего впечатления. «Жаль, что клешняки не способны удивляться» и жаль, что их трудно убить выстрелом спереди в бронированную морду. Мешкать не стоило. Несмотря на обтягивающую охотничью одежду, сказывалось сопротивление воздуха. Бранд приподнял ладони и взмыл свечкой. В опасной близости от пяток отчетливо классного зазубренная колешня, «Бран знал, сейчас зверь резко затормозит лапами и хвостом, оставив широкую вспаханную борозду, и начнет недоуменно озираться, напрасно ища то дерево, на которое сумела взобраться жертва, и которое нужно перегрызть, чтобы до нее добраться. Клешники тупые действуют по шаблону». Саванна опрокинулась. Не меняя положение рук, чуть выгнув спину, Бранд описывал в воздухе кривую, в незапамятные времена названную Декартовым листом, а чуть позже переименованную в петлю Нестерова. Траектория полета неминуемо должна была вывести его в точку, находящуюся сзади, сверху от зверя, откуда так удобно расправиться с ним одним выстрелом в слабо защищенный крестец. Именно этот момент предвкушал Эрик, единственный сын, Пятнадцатилетний юноша, уже убивший на охоте своего первого клешняка и желавший убить второго, ибо глупых хищников, не видящих разницы между травоядной дичью и человеком, следует уничтожать по мере сил. Тогда Хильда еще была жива, и сын говорил ей, «Да что ты, мама, это совсем не опасно, если только клешняк не сядет тебе на пятки. Но я же не лихач, ты знаешь. Я буду очень осторожен, обещаю». Антиграф сына почему-то не сработал, Быть может, аккумулятор был с утечкой и разрядился во время выслиживания добычи. Быть может, окислился контакт в кнопке. А может быть, Бранду не хотелось об этом думать. Эрик испугался до потери самообладания и забыл, что надо делать. Или он упал на бегу, споткнувшись о травяную лиану, или его нога попала в нору роющего животного. Теперь уже никогда не узнать, как всё случилось, но зверь настиг его». Осталось немногое, то, что клешняк бросил, набив брюхо, да ещё покорёженный, явно побывавший в клешне, антиграф, раздавленный детектор живой массы и плазменник, из которого так и не было выпущено ни одного заряда. Потом люди устроили несколько больших облав, в первую очередь здесь, на Нагорье. Было убито свыше сотни клешняков и ещё больше других плотоядных существ, опасных и не очень. Падальщики пировали. В общем-то, облава оказалась бесполезным делом. На недолгое время нападения зверья на людей стали редкостью. Очень скоро всё возобновилось, будто облавы и не было. Люди дали выход ярости, и только, честно говоря, и охотиться было совершенно незачем, если не считать того, что это занятие убивало время. Бранд многократно приводил себе доводы против охоты. За 36 лет жизни на этой планете белковый синтезатор не забарахлил ни разу, Большинство местных зверей всё равно несъедобно, а немногие съедобные гадки на вкус. Охота бывает небезопасна, в травоядных нет смысла, а отстрел хищников, нападающих на человека, не приводит к сколько-нибудь заметному уменьшению их численности. Сколько Брандт себя помнил, он не уставал удивляться огромному запасу устойчивости местной экосистемы. Но тогда, после облавы, Бранду отчего-то казалось, что среди разлагающихся туш мертвых хищников нет того единственного, с кем он мечтал свести счеты. «Быть может, этот?» Брант завершал виток петли, и в это время высоко в синем небе, находившемся сейчас далеко под ногами, произошло нечто, отвлекшее на мгновение его внимания. Видимо, поэтому выстрел, отчасти погасивший скорость падения, оказался не слишком точен — Поражённый в спину близ крестца клешняк, исторг хриплый вой и завертелся на месте. Он был ранен и, вероятно, ранен смертельно. Можно было просто подождать, пока он сдохнет. Но Бран, держась подальше от страшных клешней и убийственных размахов хвоста, поспешил послать в рану ещё один заряд. Тратить на одного зверя два заряда среди охотников всегда считалось дурным тоном и могло вызвать иронические усмешки. Сейчас Бранда было на это наплевать». Опрокинутый на бок зверь еще и сдыхал, однако Бранд уже напрочь перестал им интересоваться. В небе разворачивалось феерическое зрелище. Над планетой всегда сияли две луны. Они были видны и днем. Одна большая и круглая, другая — угловатый обломок на сильно вытянутой орбите, бродяга-астероид, миллионы лет назад плененный притяжением планеты. Орбиты лун не пересекались. В перигее Бывший астероид достигал, видимо, поперечнике половины диаметра главной луны. В апогее он сжимался в горошину, не всегда различимую глазом в яркий день. Но сегодняшний день был не ярким, и солнце светило оранжевым, а не белым. Помимо двух лун на дневном небе всегда можно было заметить не меньше десятка ярких звезд скопления «Ориона», родильного дома горячих гигантов, а по ночам в небесах ярко пылали облака большой туманности, подсвеченные тысячами и тысячами звездных огней. Планета не знала настоящих темных ночей. Колыбель молодых звезд — последнее место, где разум, гуманоидный или нет, все равно подсказал бы его обладателям поискать землеподобные планеты. И тем не менее, одна такая планета была — Планета у звезды, не родившаяся здесь, а забредшей в большую туманность по воле случая. Лучшее убежище находится не там, где не найдут, сколько бы ни искали, а там, где не станут искать. Брант смотрел в небо. Радужная воронка открылась там, где только что сияло пятнышко меньше из лун — Уже 36 лет Бранд не видел этого зрелища, но даже тот, кто родился здесь и не видел его никогда, не мог ошибиться. В ближнем космосе открывался гиперпространственный канал, кто-то извне пробивал путь к планете. Затем в небе вспыхнуло, и Бранд понял, что планета лишилась меньшей из лун — Бывший астероид втянула в жерло, словно пылинку, канал был инверсивным, и Алчин засасывал материю, чтобы выбросить её неведомо где. Тем, кто его пробил, придётся потратить бездну энергии, чтобы туннелировать оттуда-сюда, но вряд ли их это остановит — «Канал просто чудовищный, глотает целые планетоиды». Бранд не знал, умели ли люди в пик своего могущества пробивать каналы, способные пропустить разом не один корабль, а целую эскадру или корабль-громадину. Раньше таких не строили, чудовища размером со астероид. Вряд ли. «Всё-таки нашли», — сказал Бранд. Затем сложно и скверно выругался».